Глава 6. Карты на стол. Рейд Чимульпо, Корея, 27 января 1904 года, с 16.35 по 17.00. Через несколько секунд после первого выстрела корейца варяжские становые якоря, прогрохотав на прощание в клюзах, упокоились на дне гавани, и крейсер, освобожденный от их узды, рванулся вперед, как норовистый конь, скинувший наездника. Под командованием старшего офицера и боцманов, заведя стальные тросы на кормовой шпиль, матросы палубной команды по очереди сначала с правого борта, потом с левого, ловко отводили и крепили выстрелы со снаряда-улавливателями, бывшими противоминными сетями. Решение Руднева расклепать цепи вызвало накануне, Тихую панику у мичмана Черниговского Сокола, которому, как и ревизору, за эти самые якоря предстояло отчитываться. И никакие уверения командира, что они будут списаны по статье, утраченные в бою, как и сети, не смогли вернуть ему хорошего настроения. Пары, поднятые еще с утра во всех котлах, час назад были доведены до давления в 17,5 атмосфер. Полуторная смена кочегаров, залитая в опорные подшипники главных машин и валов свежее охлажденное масло, как и его дополнительный запас в ведрах, все это должно было позволить держать 22 узла до заката, если не произойдет массовых разрывов котельных трубок. Правда, была вероятность, что потом придется выводить машины по одной для профилактики, или, не дай бог, уже для ремонта, но до этого еще надо было дожить. В случае разрыва трубок в каком-либо из котлов с выводом его из действия, Лейкову было приказано компенсировать недобор пара за счет увеличения давления в остальных. Конечно, это был риск, но других вариантов удержать скорость не было. И похоже, Фортуне тоже было любопытно, что может получиться из сумасшедшей идеи экс-форумчанина. На этот раз она решила немного подыграть русским. После двух, практически одновременных подводных взрывов у борта, крена «Самы» медленно, но верно начал нарастать. Действие артиллерии, главного и среднего калибров броненосного крейсера, кончилось так и не начавшись. Пока в ответ кореец получил только одно шестидюймовое попадание в надстройку и пару малокалиберных снарядов. Сваряга было не разобрать, куда именно. Впрочем, само собой, не все прошло так, как хотелось бы. Теория вероятности и законы Мерфи вносили свои коррективы. Один из снарядов первого залпа канонерки не пожелал лететь в мостик японца, как было задумано артиллеристами. Ему было уготовано закончить свой жизненный путь красивым взрывом в носовой оконечности Асамы. Вот тут-то и аукнулось японцам интересное конструктивное решение инженеров эльсвикской верфи, разместивших динамо-машины, над броневой палубой. Если наведение огня из казематных 6-дюймовок, наличие или отсутствие электроэнергии существенно повлиять не могло, хотя заряжать тяжеленные снаряды в дымном мраке казематов малорослым японцам стало гораздо тяжелее, то вот ворочать вручную 8-дюймовые башни при нарастающем крене и масляном душе из разорванных сотрясением шлангов гидравлики было уже крайне затруднительно. Второй залп корейца был направлен в бортовые казематы 6-дюймовок Асамы. Память Лжеруднева услужливо подсказала, что может натворить даже один русский 8-дюймовый снаряд, взорвавшийся в нужном месте. Пусть и из короткоствольной пушки, и зарядом из слабенького черного пороха, но попавший в цель в аналогичной ситуации при Ульсане, снаряд «Рюрика» нанес самые тяжелые повреждения японскому кораблю в том бою. Однокласснику Осамы, кстати. А что уж могут натворить два таких подарочка, одновременно взорвавшись в броневых коробках казематов, лучше всего представить, посмотрев наиболее завлекательные и кровавые моменты, убить Билла. Цепь вторичных детонаций зарядов и достаточно неустойчивых к близким взрывам шимозных снарядов выбила из строя шестью дюймовки вместе с их расчетами. Нет, будь у японцев хоть полчаса на разборы завалов, пара комплектов запасных прицелов и еще небольшая кучка более мелких запчастей к орудиям, мощи одного только среднего калибра Асамы, который, к слову, составил бы честь любому современному ему броненосцу, хватило бы на то, чтобы смести корейцы с поверхности моря. Увы, или к счастью, как говорил или как еще может быть скажет старик Эйнштейн, все относительно. Впрочем, японцы не те люди, которые готовы опустить руки и признать что-либо невозможным, если еще есть хоть малейший шанс. Вот и сейчас с мостика Варяга в бинокль можно было разглядеть, как носовая башня главного калибра Асамы медленно начала поворот в сторону корейца. Одного залпа пары осамовских монстриков хватило бы канонерки за глаза, поэтому с нее открыли по башне суматошный огонь из всего, что могло стрелять включая оба пулемета. К сожалению, восьмидюймовки самого корейца находились в процессе перезарядки. Вот рявкнула ретирадная шестидюймовка. Увы, снаряд разорвался на бортовой броне, а сам не причинив вреда ничему, кроме краски. Пара неудачников, находившихся в отсеке за броней и получивших серьезную контузию, были не в счет в корабельной дуэли. Хотя лично они бы с этим не согласились. Больше шансов предотвратить залп у корейца не осталось. Надежному бронированию башни мелкие снаряды, даже попадая в цель, навредить не могли. А попасть в прорези комендорского колпака на крыше башни – слишком уж невероятная удача. Набиравший ход варяг находился еще слишком далеко, и рассчитывать на прицельные попадания просто в осаму, не говоря уже об отдельно взятой носовой башне, Было бы самонадеянным оптимизмом. Открыть огонь прямо сейчас с 45 кабельтовых значит рисковать поломать чертовы подъемные дуги и остаться без орудий в момент прохода мимо Ниитаки. А это приговор не только корейцу с его несколькими десятками душ на борту, но и варягу, где их более восьми сотен. Вот она, оплачиваемая кровью, беспощадная цена тривиальной конструкторской недоработки, Помноженный на паршивое качество металла и отсутствие жесткой системы контроля в лице военной приемки советского образца. И никак не объяснить это сейчас милым юным мечманам, командирам носового Плутонга, батареи трехдюймовок и орудий правого борта, чьи удивленные глаза видны даже с мостика. Почему гад Руднев так затягивает с открытием огня? Старарт, лейтенант Зарубаев, стоявший рядом, Сжал бинокль так, что костяшки пальцев побелели, а его немного раскосые татарские глаза превратились в узкие щелочки. Было видно, что уважение к командиру, ловко избавившего их от самого опасного противника Осамы, борется в нем с недоумением и обидой. На лице его явно читалось. «Давно пора открыть огонь! Неприятель в зоне действия артиллерии! Чего же ждет этот олух с погонами Каперанга?» Дистанции выстрела к картечу этому пережитку парусной эпохи не хватает. Но молодец, дисциплинированно больше об открытии огня не спрашивает. Всего-то двух отлупов ему хватило. Особенно хорошо подействовал второй, с упоминанием подробностей интимной жизни с дюймовкой системой Кане в особо грубой и извращенной форме. Может, и обиделся, но мне сейчас миндальничать некогда. «Эх, хрен с ним, наверное, уже можно» на глаз почти кабель-то в сорок до нее. род вон весь извелся, уже чуть ли не приплясывает за своим дальномером. И да свершится воля твоя. Сергей Валерьянович, скомандуйте открыть огонь носовым плутунгом и всем, что дотягивается с правого борта по осами, в момент нашего выхода из-за идольми. Снаряды наши, те, что доставили скорейца, беречь до момента прохода мимо Ниитаки. Только довернем сначала немного, чтобы Беляева не зацепить. Есть. На мере 42 кабельтовых! Скорость сближения больше 15 узлов. На штурвале пол румба лево. Есть пол румба лево. Одерживай. Есть, одерживай. Так держать. Есть, так держать. Ну вот, сейчас пора. Носовой плутонг, залп. На одно неуловимое мгновение Петровичу показалось, что крейсер даже чуть присел, когда боковые 6 дюймовки одновременно ахнув Дернулись своими массивными телами назад, обдав боевую рубку облачком бурого порохового дыма. Снизу из-под мостика их почин поддержали бортовые. Парой секунд позже громыхнуло еще две скормы. Вокруг орудий деловито засуетились расчеты. — Падение! Недолет! — На дальномере! — Сорок кабельтовых! Началось. Господи благослови! Приказ на открытие огня варягом совпал с моментом, когда командиру башни Асамы показалось, что он наконец-то поймал в прицел, ускользающий на циркуляции кореец. Увы, не показалось, поймал таки зараза. Один из снарядов прошел в притирку над палубой. Второй же. Хорошая точность для первого залпа. Есть одно попадание в борт, впрочем, в упор дело нехитрое. С другой стороны, без электричества не так и просто. Или все же резервное «Динамо» запустили осамоиды узкоглазые, чтобы их в бога душу коромыслом? Нет, хоть они и враги, но молодцы, воевать умеют. Носовая часть, вроде прямо под правой восьмидюймовкой. Черт, ну что, минус 50% от мощности артиллерии? И прощай всякие шансы на добивание ожившей башни осамы и повреждения Чиоды? Блин, кажется, потому что хочется или на самом деле получилось? Отсюда не разобрать, ну сколько восьми дюймовок ответит на корейцы. Обе? Сработало. Дуракам везет. Особенно, если они сами заботятся о своем везении».